Глава пятая. Гулять так гулять. Этот милитарист засыпал меня вопросами. Кучность, точность, дальность. Фу. Честно говоря, дальше 20 метров я из своего творения никогда не стрелял. Незачем было. Да и где на свалке взять расстояние побольше? Там же все завалено». Нет, если на верхушку какой рукотворной горушки забраться, то не вопрос, хоть на километр стреляй. Вот только одно но. Слишком велика вероятность, что такого умника грохнут те, что стоят ниже. Наверху-то укрыться негде, ведь по большей части все эти горушки есть не что иное, как купольные части дирижаблей. Учиться тебе надо, Рик. Ехать в Вент и учиться. Хоть в тот же Велиград. Вздохнув, констатировал край и, покосившись на руку, которой я взял пирожок на блюде, ворчливо добавил. «Заодно глядишь и поймешь, что не зачем тело всякими рисунками похабить». Заметил такие. Ну да, начертанные на кистях рук руны, цепочки которых тянутся от запястья до ногтей, до сих пор выделяются даже на моей загорелой коже. Было бы удивительно, если бы край их не заметил. — Кстати, нужно не забыть купить перчатки для выхода в город. — Да. Не в рабочих же по улицам фронтовать. Не поймут. — Это хна, край, — улыбнулся я. — Дней через пять сама сойдет, вот увидишь. — И зачем тебе это нужно? — приподнял в удивлении бровь мой собеседник. — А ты пробовал когда-нибудь рунные цепочки на бумагу наносить? Вздохнул я и, получив в ответ насмешливое фырканье, кивнул. «Вот-вот. Хорошо, если просто исчезнут, а то ведь и бумажку спалить могут. А специальной доски у меня нет. Да и таскать ее с собой по свалке — дурное дело. А так нанес на руку увиденный где-нибудь на двигателе интересный скрипт. Ну, пощиплет чуть-чуть. Зато, как время появилось, сел да разобрал написанное. Что запомнил, а что и на стальную пластинку занес. Так и учусь. Хитёр-бобёр». Усмехнулся в усы край и, глянув на часы, заключил. «Ладно, Рик, давай-ка заканчивать наши посиделки и айда по койкам. Полночь уже, спать пора. Да и тебе, герою раненому, отдохнуть надо». Возражений не нашлось, и я принялся выбираться из-за стола. Завязал Сидор и хотел было уже тащить его обратно в угол комнаты, как край выхватил его у меня из рук и сам отнес в мою комнату. «Говорю же, отдыхай!» — проворчал он, отгоняя меня от стола, когда я попытался собрать грязную посуду. «Спать иди, кому?» — сказал. «Все-все понял, исчез». Рассмеялся я, уходя в выделенную мне краем комнату. «Велиград тебе надо, парень, точно!» — услышал я, прикрывая дверь. «Может, он и прав». В гости край пожаловал через неделю после моего феерического падения в обморок в его лавке. Заодно проводил до дома, не до конца доверяя моим заверениям в полном выздоровлении. Шли вечером, когда стемнело. Сначала край возмущался, мол, низги не видно, но, получив одну из трех пар, найденных мною в тайнике старого грузовоза, летных очков типа консервы, примолк. Это, конечно, не совсем прибор ночного видения, но штука классная. На расстоянии до 100 метров все видно почти как днем, только в черно-белом цвете. А дальше? Дальше, конечно, сильно хуже, но на дирижаблях для решения этой проблемы устанавливают совсем другие приборы. А нам? Нам на свалке большего и не нужно. Точнее, мне. Поскольку, как я знаю, ни одна трюмная крыса пока не догадалась поискать или купить такую игрушку. Хотя, где бы они их купили-то? В свободной продаже, по крайней мере в Меллинге, я таких вещиц не видал. А все от незнания, да. Ну и хрен с ними. Учить эту шушеру чему-либо я не собираюсь. Конкуренты ж. Стой. Я поднял руку, и край замер за моей спиной, по-моему, даже затаив дыхание. Я пояснил, здесь у меня сигнализация, надо проверить. Край еле слышно хмыкнул, вроде как одобрительно, а я полез под кусок обшивки очередного кита, где у меня был спрятан еще один результат вечерних занятий руникой. Стальная пирамидка с нанесенными на прикрученные к ней шестеренки рунами. Аккуратно приподняв проволоку, соединявшую контрольный блок с сенсором снаружи, я пробежался пальцами по шестерням, выстраивая их в нужном порядке. Запрос. Отклик. Шестерни закрутились, тихо пощелкивая, и замерли в знакомом порядке. Чисто. Значит, за время моего отсутствия линию датчиков никто не пересекал. О, кто бы знал, сколько времени я убил, чтобы сделать Эти самые датчики. А пока добился изучения в инфракрасном диапазоне. Черт, да был бы у меня на руках хоть самый дешевый вычислитель, я бы все руны скрипты за сутки составил. Эх, ладно, чего уж там. Подозреваю, что подобную штуку я смогу себе позволить только тогда, когда сам же ее и изобрету. От одной мысли заняться созданием вычислителя меня передернуло. Ну его нафиг. Край, пройди 10 шагов вперед, проговорил я и, услышав приглушенный звук шагов своего гостя, принялся устанавливать пирамидку на место. Сместился и, закрепив проволоку, выполз с другой стороны. Кивнул дожидающемуся меня краю. Можем идти все спокойно. До моего дома добрались без проблем. Ночью даже самые отмороженные трюмные крысы стараются не шататься по свалке. Не из-за какой-то мифической опасности. Вовсе нет. Кроме разве что обычных крыс, здесь никаких монстров нет. Но вот запнуться и свернуть себе шею, рухнув с какой-нибудь кучи хлама, тут можно запросто. Сам не раз шишки набивал, знаю. Поднявшись на мостик курьера, ставшего для меня домом, я щелкнул выключателем, и край, моментально стянув с лица очки консервы, оглядевшись. Присвистнул. А что? Мне действительно есть чем гордиться. Полки, сваренные мною из уголка и присобаченные на возвышении обзорной площадки, где раньше находились приборные ящики, ломятся от книг и журналов. Чуть сияют в свете потолочных светильников, возвращенные мною в рамы стекла обзора, забранного закрытыми сейчас бронеставнями. В углу, где раньше был пост радиста, разместился небольшой кухонный блок, в другом стоит заправленная шерстяным одеялом кровать, а за ней занавеска, скрывающая нишу, в которой я сделал шкаф для одежды. «Двухэтажные хоромы», — гордо прокомментировал я, и, поймав непонимающий взгляд края, кивком указал ему на узкую винтовую лестницу у переборки, ведущую вниз. «Там ванная, туалет, холодильный отсек и склад». «Маленький, правда». «А ванну-то где взял?» Ошарашенно проговорил край, тряхнув головой. «Бак для питьевой воды пополам разрезал?» Хмыкнул я в ответ. «Чуть пупок не надорвал, пока его наверх затащил. Более подробный осмотр достопримечательностей моего дома мы отложили на следующий день». А вечером решили ограничиться ужином, после которого я вручил Бронову гамак, вытащенный из шкафа, и, кивнув на пару приваренных к подвалу крюков, отправился на свою кровать. Спать. Ну, прям как на службу вернулся, — услышал я, уже проваливаясь в сон. На следующий день мой гость уходил домой, нагруженный, как и шаг, «Унося с собой чертову прорву деталей и приборов, набранных им на моем складе». Взамен, к моему огромному удивлению, он оставил сверток с пятью бумажными колбасками. В каждой по десять золотых червонцев. Так тут называют золотые монеты номиналом в сотню марок. «Это с новгородцев пошло», — усмехаясь в усы, пояснил край. По их счету 10 марок это одна гривна, новгородская, само собой. Ну а сотня марок получается червонец. Ты их припрячь, не свети в городе. Придешь ко мне в лавку, я тебе остаток обычными марками отдам. Вот ими хоть цари. А золото зарежут, и ствол твой слонобойный не спасет. Усек? Не дурак, понимаю. Серьезно кивнул я. Доверие, оказанное мне отставным флотским. Буквально лишало речи. Да за эти деньги его даже гарнизонный капитан грохнет, не задумываясь. А вот поди ж ты. Не побоялся подставы. Поверил тринадцатилетнему пацану и потащил с собой такую сумму на свалку. И ведь я его об этом не просил. Наоборот, предполагалось, что край наберет у меня товара на эти деньги, а рассчитается уже в городе, когда я к нему в следующий раз приду. Но как он облизывался на мой склад. Так и ходил вокруг, словно кот вокруг миски со сметаной. И стенал, что у него денег и сил не хватит, чтобы все это сразу забрать. «Рик, ты хоть понимаешь, что у тебя здесь товара еще тысяч на пять как минимум?» Ошеломленно проговорил Край, когда устал бегать из угла в угол. «Понимаю, конечно. Вообще, за год моей жизни на Китовом кладбище я умудрился скопить немалый капитал. Богачом не стал, нет, пять тысяч остались от родителей, с учетом только что полученных от края денег десятка, да плюс в тайнике тысяча и нереализованный товар. Эх, мне бы еще тысяч пятьдесят, и можно было бы... Да, мечты-мечты...